Глава 40. В раздевалке спа-комплекса Элин снимает перчатки и энергично потирает пальцы. Они холодные и покрасневшие, но перчатки не дали им совсем замёрзнуть. После многочасовых пробежек вдоль побережья в Дартмурдских холмах, в самых суровых условиях, организм закалился и привык выходить из зоны комфорта. Она смотрит на часы. 0:35. Тело Адель обнаружили больше 5 часов назад. Сейчас снаружи уже кромешная тьма. Погода ухудшилась ещё больше. Бешено кружит пурга, словно в центрифуге, жирные белые снежинки подсвечиваются фонарями. Время от времени ветер подхватывает снег с земли и вскидывает его в жутковатой пляске. Если бы такое случилось в Британии, криминалисты свихнулись бы. Элен представляет измученное лицо и нахмуренные брови своего коллеги Леона. как он матерится в полголоса. Больше она ничего не может сделать. Она сняла сотни фотографий, методично собрала все возможные улики, которых оказалось очень мало. Её изначальное предположение оказалось верным. Совершивший это человек хорошо всё продумал. В импровизированном пакете для улик почти ничего нет. Несколько волосков, несколько пустых пакетиков из-под сахара, несколько окурков — синие плавки, завязанные узлом и наполовину погружённые в снег. Элин собрала всё это, хотя и не питала особых надежд. Когда она уже собирается уходить, в кармане вибрирует телефон. Элин вынимает его и смотрит на экран. Неизвестный номер, похоже иностранный. Алло? Добрый день. Могу я поговорить с Элин Орнер? — раздается мужской голос с сильным акцентом. — Не с французским, а скорее с немецким. Резкий, гортанный. Я слушаю. — Это инспектор Уэлли Бернт из полиции Валле. Он откашливается. — Как я понимаю, вы хотели поговорить с кем-то относительно помощи в текущей ситуации в отеле «Вершина». Эллен колеблется, насторожившись от его прямоты и официального тона. — Верно. — Рассказать вам о месте преступления. — Месье Коронн? рассказал моим сотрудникам о случившемся, но мне хотелось бы услышать ещё раз с вашей точки зрения. Он молча слушает, пока Элинс Бивчево рассказывает все факты и свои наблюдения. Она слышит скрип ручки по бумаге, медленное и ритмичное дыхание и не может не заметить, как неловко она рассказывает, неточные фразы, неубедительный тон. Когда она заканчивает, инспектор отвечает не сразу. Элин по-прежнему слышит шуршание ручки и фоновые голоса. "Ясно. Очень необычная ситуация", наконец говорит он выверенным тоном. "Обычно нам нужно осмотреть место происшествия прежде, чем открывать дело". "Я понимаю", прижав телефон к уху, Элин проходит через раздевалку. "И вы никак не можете сюда добраться?" «Нет», — отвечает Бернт будничным тоном, «я поговорил с жандармерией, местной полицией и кран Монтаны, но они не смогут никого к вам прислать». «И что же делать?» Эллен идет в обратную сторону. Ей становится жарко не от движений, а от нарастающего внутри страха, когда до нее доходит смысл слов инспектора. Они действительно предоставлены самим себе, совершенно одни. «Мы это обсудили. Эта ситуация...» очень необычно. Мы с таким раньше не сталкивались. Мы собрали команду, чтобы принять решение о дальнейших шагах. Я в качестве детектива, представитель жандармерии Кран Монтани, прокурор и группа быстрого реагирования. И к каким выводам вы пришли? Элин слышит завывание ветра снаружи и оглушительные раскаты грома. По швейцарским законом вы не имеете здесь полномочий, как полицейский из Великобритании. Но обсудив положение, прокурор сказал, что был бы рад, если бы вы выполнили определённые действия. Голос Бернта слегка смягчается. Было бы глупо в таких обстоятельствах не воспользоваться вашим опытом. Он колеблется. Но сначала нужно кое-что выяснить. Господин Корон не возражает против вашего участия. Не возражает. Именно он и попросил меня помочь. Можете с ним связаться для подтверждения. Хорошо, отвечает Бернард. Не могли бы вы сказать, сколько человек осталось в отеле? 45, мистер Корон передал мне список. Сколько постояльцев и сколько сотрудников? Восемь постояльцев и 37 человек персонала. Туристов по большей части эвакуировали к тому времени, когда сошла лавина. Остальные должны были уехать на последнем автобусе, который так и не отбыл. Ситуация лучше, чем я думал. С таким количеством народа можно справиться. Уверяю, что вы понимаете, что главный приоритет безопасность. Используйте стандартные процедуры, чтобы взять ситуацию под контроль. По возможности соберите всех в одном месте. Если не получится, убедитесь, что знаете, кто где находится. Конечно. Пока что всё идёт так, как она ожидала. Нам понадобятся все фотографии места преступления и улик, которые вы сделали. Пришлите их мне напрямую, он откашливается. Кроме того, нужен полный список фамилий, дат и рождения и адреса всех присутствующих, и узнайте, где они были утром. Хотите, чтобы я допросила человека, который её обнаружил, и других свидетелей? Внезапно ощутив упадок сил, Элин садится на скамейку. Последние часы не прошли даром. Да. говорит Бернд после паузы. Конечно, это нельзя назвать официальным допросом, и в дело не подошьёшь, но будет полезно. Да, это разумно, соглашается Элен. Она прекрасно знает, что иначе никак. На этом этапе по-другому и не получится. Она задумывается, внезапно вспоминая про Лору. Нужно сообщить ему, что она пропала. И ещё кое-что, начинает она. Из отеля пропал один человек. «Она работает здесь. Хотела устроить в отеле вечеринку по случаю помолвки. Вчера мой брат Айзек сообщил об этом полиции». «Мне доложили», — резко говорит Бернт. «Ее зовут Лора Штрель, верно? Да. Можете напомнить мне обстоятельства?» Эллен перечисляет то, что знает, и понимает, как мало ей известно. Никто не видел Лору уходящей, а ее последние передвижения известны только со слов Айзека. «Она могла уехать по своей воле?» — спрашивает Бернт, когда Эллен умолкает. — Да, но, думаю, это маловероятно, учитывая обстоятельства. И она не взяла сумку. Дома она не была, я проверяла. — Можем проверить камеры видеонаблюдения в кране и Сиере. Бернт бормочет что-то кому-то на заднем плане. — Посмотрим, может, она где-нибудь объявится. Он ненадолго умолкает. — А точно нет никаких признаков похищения? — Нет. — Нет. «Но после Адель я боюсь...» «Это вполне понятно», — вздыхает он. «Вы обнаружили какие-нибудь улики, которые помогут понять, что с ней произошло?» «Ничего определенного. Но кое на что стоит обратить внимание. В ее кабинете я нашла визитку психолога. Мой брат сказал, что у Лоры была депрессия. Возможно, психолог сможет рассказать что-то насчет ее состояния в последнее время». «Еще что-нибудь?» «Оказалось, что у нее был второй телефон». не по работе, и мой брат об этом не знал. Вечером накануне исчезновения я слышала, как она разговаривала на улице по телефону. Слов я не разобрала, потому что она говорила по-французски, но она явно была взвинчена, злилась. Думаете, она разговаривала по второму телефону? Возможно, или по мобильному, который остался здесь. Я запрошу записи у обоих сотовых операторов, и мы свяжемся с психологом. Если вы пришлёте мне детали, Элен включает громкую связь, и он диктует email-адрес. Она вводит адрес в телефон. "Спасибо", говорит Бернард. "И, пожалуйста, держите нас в курсе событий. Мы сообщим вам, когда погода изменится и мы сможем кого-нибудь прислать. И если что-нибудь разузнаем". Ещё через несколько минут Элен прощается. Несмотря на крайнее истощение, её охватывает гордость. Она справилась. Она несколько раз чувствовала, как тенью надвигается приступ клаустрофобии, но пересиливала его и отбрасывала страх. Однако эйфории длится недолго. Случившееся с Адель ещё острее напоминает о необходимости отыскать Лору. Если эти события связаны и убийца удерживает Лору, скоро он убьёт и её. Как и в случае с Адель, похищение Лоры заранее продумано, и глядя на тело Адель, Элин хорошо понимает, Что может произойти?